Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 24 февраля. Эфир Арцавского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи, репортаж с пленарного заседания парламента, информация пресс-службы Минобороны НКР. Продолжается заселение села Ишханадзор. Арцавская пианистка, лауреат международного конкурса в Грузии. Итак, подробности новостного блока. Вчера состоялось пленарное заседание Национального собрания НКР. В своем вступительном слове спикер Ашот Гулян отметил, что 20 февраля конституционным референдумом мы вновь подтвердили главный смысл освободительной борьбы февральских дней 1988 года. Это решимость нашего народа жить свободно и независимо на своей исторической родине. Парламент утвердил полномочия новоизбранного депутата Велена Сафаряна в конце заседания депутат от Демократической партии Арцаха Варкес Багирян отметил, что проголосовав за президентскую республику, он не выступает против парламентской республики. Просто дело в том, что в условиях Карабаха коллективная ответственность, присущая парламентским республикам, несколько неприемлема საჩნიშნაკულ ვურმენკ არასაკი დმენკ ხორთანական қараવარმან. პარალელურად ჩვენ გտնում ենք, რომ ხორთანական қараવარმან დებքում კოლექტივ პას tráchანატუუცან პაჰე გალის, ის კოლექტივ პას tráchანატუუცნო შარ დებქერუმ აფანგეცნუმა ნაევ კოლექტივ Информация пресс-службы Минобороны НКР 23 февраля около 045 минут по местному времени на оборонительном участке одной из воинских частей армии обороны НКР дислоцированном в северном направлении линии соприкосновения при пока не выясненных обстоятельствах смертельное ранение получил военнослужащий контрактник Горф Рузикович Худинян, 1991 года рождения. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие Минобороны НКР разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего, говорится в сообщении. Размещение на линии сприкосновения в Нагорном Карабахе механизмов расследования инцидентов станет возможным, когда Азербайджан перестанет препятствовать этому процессу. Об этом заявил начальник главного управления аппарата президента НКР Давид Бабаян, коснувшись заявления Генсека ОБСЕ Ламберта Заньера о готовности задействования механизмов расследования инцидентов в случае создания соответствующих условий. В этом вопросе может быть одно условие Азербайджан проявит конструктивность, сказал Давид Бабаян. В противном случае, по его словам, работы по размещению механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения, к сожалению, не продвинутся. На вопрос, могут ли повлиять на позицию Азербайджана дипломатические давления сопредседателя Минской группы ОБСЕ Международного сообщества, Давид Бабаян ответил, что это зависит от того, какое давление будет оказано с их стороны. Во всяком случае, Давид Бабаян сказал, думаю, что да, Азербайджан объявил в международный розыск троих членов Европарламента в связи с тем, что они посетили Республику Арцах для наблюдения за конституционным референдумом. Азербайджан объявил в международный розыск членов Европейского парламента Франка Энгеля Люксембург, Эллини Тиахарус Кипр и Яромира Штетину Чехия за наблюдение за референдумом в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана, пишет РИА Новости. По данным пресс-службы в отношении членов Европарламента возбуждены уголовные дела за неоднократное незаконное посещение так называемых оккупированных территорий Азербайджана, в частности, по подозрению в незаконном посещении Нагорного Карабаха с целью участия в референдуме 20 февраля в качестве наблюдателей. Продолжается программа заселения села Ишханадзор. В прошлом году здесь поселилось 18 семей. По словам староста Арсена Телунца, главная проблема – отсутствие детского сада. Многие хотят поселиться, но спрашивают о детсаде. В селе нет и здания муниципалитета, но важнее детский сад, остальное потом հենց հալմարշենք չկա կարելի է սարկազով դեզոր ամենահարատափածը կարելի է ասած գյումտայ շատ մարդիկ են ուզում կան եւ շատերը սկզբից խոսում են հենց մանկապարտեզի համար մանկապարտեզ կա թե չէ ճունե կդա է գյոգապետարան լաուկալիներ ճիշտ в школе Ишханадзора 17 лет. Здесь учатся 57 детей. Есть семьи из Ливана и Сирии. По словам директора школы, Назвини Егикян, с детьми проводилась дополнительная работа. Учителя очень внимательны, уделяют дополнительное время детям из Сирии и Ливана. Делается все, чтобы они чувствовали себя как дома հոկա տար նրանց արանձին ժամանակ են садоводством, Маридным Нацаկանեն уже ждёт урожая абрикоса сливов трёхлетних деревьев как итога своего труда։ Տիրոն Սալուր, ամենից բոլոր տեսակներից ունեմ այգում ծառեր։ 3 տարեկան ծառեր են, արդեն շտով բոլորն էլ իրենց պտուղները եւ մեր в 2017 году намечается построить в селе Ишханадзор еще 20 домов, сообщил староста села. Арцахская пианистка Наита Рушанян стала лауреатом, прошедшего в Грузии международного конкурса произведений Моцарта Анаит вспоминает свою первую учительницу музыки Диану Лазареву. Сейчас занимается в Ереванской консерватории в классе Маркара Седракяна. С детства любила играть. Первый успех пришел в семилетнем возрасте на фестивале в Каунасе, Литва. Пианистка благодарна вкладу родителей в свою судьбу. Не եմ є рек, да, сатунеш, арахіна, дяна, лазер, ранеш, еднумаріо, солмен, бакар седракеані, да, саранум, виес покручете ессіріум, емкот, շատ арахіна, як і в волон, кинь з волон, ей, твій, ну, ев, не озмере, збати, арахіна, як і в хаджо, оцюна, але, в этом году Анаид заканчивает консерваторию, а с сентября на два года уезжает учиться в Нью-Йорк. Мечтает вернуться в Армению, помочь созданию школ и обучению музыки армянских детей. Она и с успехом поздравила министра культуры по вопросам молодежи НКР Нарине Агабалян, подарившая ей государственный флаг Республики Арцах. Против главы азербайджанской диаспоры Подмосковья Галиба Агаева было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество. Мужчина задержан и помещен под домашний арест», передают российские СМИ. Председатель региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Подмосковья Галиб Агаев в 2015 году совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 600 тысяч рублей. Агаев получил эти средства в рамках гранта «Россия глазами турецких азербайджанских школьников, который был выделен фонду «Русский мир» Министерством образования России. На выделенные 600 тысяч рублей Агаев должен был организовать приезд азербайджанских и турецких школьников в Россию и провести для детей экскурсию по Золотому кольцу. Предположительно, мужчина распорядился крупной суммой по своему усмотрению. Кроме того, сообщается, что председатель автономии азербайджанцев Московской области постоянно высказывает идеи о превосходном, азербайджанского этноса над армянским, отметили в российских правоохранительных кругах. Депутаты Народного собрания Ингушетии в первом чтении приняли законопроект, который запрещает увековечивать память Сталина на территории республики. Согласно принятому закону, в Ингушетии запрещается устанавливать бюсты и памятники Сталину, а также называть города, села и улицы его именем. Запрет действует на публичное оправдание и одобрение его деятельности, в том числе путем размещения портретов Сталина в общественных местах и административных помещениях. Проект закона внесли в связи с 73-й годовщиной депортации всего ингушского народа по приказу Сталина. Кощунственно делать героям устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов. Тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных, заявила председатель комитета по местному самоуправлению национальной политики Марьям Амриева, передает ТАСС приняли закон в первом чтении единогласно предполагается, что закон рассмотрят во втором чтении уже в марте. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Кертав в студии был Сайран Карапетян. До свидания.